Елка свалилась сбоку, только хлестнув по нему огненными ветвями. Тогда Мишата из-под ноги директора стала кулачком бить его под дымным коленем. Но тут что-то обжигающее рухнуло между ними, и Мишата, извернувшись всем телом, ушла на снежное дно. Снег, облепивший ее, моментально растаял и пропитал всю одежду живительной влагой. Мишата открыла глаза, больные, кислые, и слепые, и снег промылых и исцелил. Мишата тихонько поползла туда, где по ее подсчетам лежал директор. Судя по нарастанию в окружающей мути закатных тонов, пожар усиливался. Когда наверху опрокидывалась ель, Мишата видела чуть различимое движение теней в снеговой толще, а потом чувствовала толчок. Раскаленные головешки медленно опускались, прожигая себе дорогу. Потом она попала на мелкое место, Макушку моментально припекло до боли. К счастью, дальше оказалась глубокая впадина. Рванувшись в нее, Мишата остудила горелую макушку, но потеряла направление. Между тем, в спине делалось тепло, потом теплее, потом горячо и еще горячее. Снег все оседал и уплотнялся. «Дышать уже нельзя», — сказала себе Мишата. «Что же, потерплю, сколько получится». И она попыталась прекратить в себе всякую жизнь даже мышление, чтобы только на подольше растянуть оставшийся воздух. Потом мир вокруг Мишат и стал угасать. Или это пожар кончается, сказала она, или я, пора. И она села, воздух хлынул в нее со всех сторон, перемешанный с пламенем, темнотой, дымом и пеплом. Пока он со свистом рвался в нее через все отверстия, она сидела ошеломленно, но когда, наконец, давление воздуха внутри нее и снаружи Пришло к гармонии, она стерла с лица снежную кашу и осмотрелась. Пожар откатился дальше в сторону, раскинув, сколько хватало глаз, рубиновый ковер. Лес исчез, и ночной ветер ходил теперь свободно, раскаленными волнами горяча уголье. Елки догорали на весу, тлели останки бумажных серпантинов и рогатые флажки, шевелился снег, он был засыпан пеплом, пепел также покрывал лужи, и нельзя было отличить твердь от лужи, пока ветер не возбуждал рябь. Все время попадая в лужи, Мишата нетвердо пошла отыскивать директора. Почти сразу на глаза попался пузырь, по поверхности которого причудливо извивалось тление и испускало ядовитый туман. Это догорал рюкзак. Мишата упала на колени и принялась отгревать горячий снег и пепел, пока не появилась сначала рука, в обугленном рукаве, потом плечо, шея и, наконец, мокрый зажмуренный глаз. Директор лежал живой, но без сознания. Ветер дул на его обтаявшую голову и холодил ее. «Скоро очнется», — подумала Мишата, а пока стала собирать, что могла. И зонт нашла и велосипед, и саквояж. Все было цело, только у велосипеда сгорели оболочки колес и немного сиденья. Она отволокла все это поближе к директору, И заглянула в ямку. Один глаз был уже приоткрыт и моргнул. мешата присела. «Михаил Афанасьевич, мы спасены!» Глаз смотрел сквозь нее, припоминая. И вдруг заволокся сумраком. Директор закрыл свой глаз обратно. «Чего это вы закрыли?» Затормошила его мешата «Открывайте, все кончилось!» Но глаз закрывался все горестнее, все крепче. «Вы жалеете паровозик, что ли? Не надо! Его тут, может, и не было!» «Главное, мы спасены!» «Мы погибли!» – прохрипел из-под снега директор. «Ну что вы, поднимите голову, посмотрите, пожар перестал, а я буду гореть вечно!» «Да что же это!» – вскричала Мишата. «Или вы хотите, чтобы нас поймали?» «Они зажгли лес, чтобы нас погубить, и теперь обязательно пойдут искать наш пепел. Надо уходить и поскорее, здесь становится опасно!» Тогда, наконец-то, директор осел. Хватаясь за воздух, нащупал ноги и выпрямился. Огляделся. Молча указал на велосипед, саквояж и зонт. Подобрал и навьючил все это. Пошатнулся и побрел прочь, давя потухающие угольки, увязая в горелой смеси. Цилиндр его поник. Мишата ступал следом, осторожно прислушиваясь. Глава вторая. Героям приходится забыть об отдыхе и разбить стекло. Мир лежал в беспамятстве ночи. За спиной, в полгоризонта, стояла багровое зарево. Было 18 секторов свалок.